Глава 4. Я сидел в кабинете Мухамора и слушал лекцию о вреде несвоевременного исполнения бумаг. Начальник был просто великолепен, убиваясь своим же красноречием, а поэтому я вышел от него с низкопущенной головой, охваченный искренним желанием раскаяться и тут же схватиться за ручку. Но, придя к себе, я обнаружил, что паста в ручке закончилась, а искать новую не хотелось, так что минуты через две желание мое напрочь исчезло. А еще через пять минут я уже забыл, что был у шефа. «Сроки, сроки. Два месяца — это не срок. Я знавал лапировку, у которых и материалы по два года на исполнении находились. Нормалек». Заявители уж и забывали, что там два года назад случилось, и когда их вызывали, долго напрягали память, так что для волнения не было причины. Заглянул Филиппов. Слушай, одеяло свое не одолжишь а с раскладушки. Зачем? Темную что ли устроить кому-нибудь? Нет, опознание надо сделать. Опознание? А одеяло-то тут при чем? А, махнул рукой Женька, извлекая из под раскладушки байковое одеяло. Сейчас верну. Мне стало любопытно. Я вышел следом и направился в Женькин кабинет. Там за столом важно восседал следователь из РУВД и заполнял какой-то бланк. «Ну что, нашел?» — спросил он у вошедшего Филиппова. «Вот!» — показал Женька взятое у меня одеяло. Следователь сдвинулся со лба очки и оценивающе глянул на него. «Не очень, конечно. Ну ладно, клади. Еще что-нибудь надо». Женька снова вышел. «Ты объясни», — спросил я у него что вы тут химичите а опять махнул рукой филиппов следок выделывается видел у меня в кабинете ковер стоял с обыско изъятой ну я потерпевшего нашел у которого этот ковер увели следователю сообщил а он приехал и говорит что терпила должен его официально опознать только для этого надо еще два таких ковра а где я ему их возьму «Ковер-то какой-то уникальный, старинный, ручной работы, а этот упырь, ничего не знаю, давай еще пару ковров». «Говорит, позвони в универмаг и должи там на пару часиков». Женька покрутил пальцем у виска. «Пусть он дурак, но я-то не хочу, чтобы и меня дураком считали. Короче, вот одеяло ему нашел, сойдет за старинный ковер. Но надо еще что-нибудь». Вон у на диване покрывало лежит. Правда, не ручной работы и дырявая, но одеяло ничуть не хуже. «О, точно!» Женька сбегал к мухомору и вернулся с покрывалом. Я улыбнулся и вернулся к себе. Минут пятнадцать спустя Филиппов вернул мне одеяло. «Ну что, опознал потерпевший ковер?» «Среди этих тряпок его бы и слепой опознал. Самое смешное, в протоколе знаешь, что написано? Потерпевшему предъявлено три старинных ковра, среди которых он и опознал свой, по характерным приметам. Здорово. Наверное, среди примет было отсутствие дырок и кофейных пятен». «Да, примерно так». Женька вышел. Я усмехнулся. «Ну-ну, кто там не насчет цинизма на мозги капал? Ах да, я забыл свою же теорию, что виной всему атмосфера, среда обитания. То есть, если среда абсурдна, то и обитатели такие же». Вот это завернул. Опять на философию потянуло. «Еще бы. После таких опознаний. А может, все-таки не все обитатели такие же? Может, только этот следок такой остроумный?» О, Господи, что это я? Не остроумный, а исполнительный. Добросовестный. Раз написано, что надо три ковра, будет три ковра. А то вдруг потерпевший или свидетель его не опознает. Поэтому хоть одеяло, но положите рядом, а то не по закону. Закон нарушать нельзя. Ни-ни. Мы строгие блюстители. Никакой фальсификации. Правда, иногда не тех расстреливаем, но это редко. В зоопарке, в суматохе. Зато ковры мы как надо опознали. Абсурдно, но по закону. И не виноват этот бедный следователь. Все она атмосфера. А вас, товарищ Ларин, просим не выделываться. Закон не вами писан, атмосфера не вами создана, но жить в этой атмосфере вы обязаны, а поэтому шагом марш ковры искать. Помню на заре туманной юности, когда я прозебал на милицейских курсах вместе с дружками-двоечниками, повели нас в суд» в тот, что самый гуманный, повели в целях ознакомления с советским уголовным процессом. Вроде как детей из детского садика на кукольный спектакль. За ручку, дети, парами. Ну, впрочем, тот суд мало чем от театра отличался. Декорации, Ленин на стене, герб гипсовый, сукно зеленое на столе. Сцена за барьером. Зрительный зал. Мы, оболтусы. Действующие лица, они же исполнители, судья, чувствуется с крутого похмелья, беспрерывно что-то рассматривающий за окном, заседатели, две пенсионерки, понимающие в уголовном праве, как я в сельском хозяйстве, плюс подсудимый, бедняга-мужичок, что-то там свистнувший из магазина и теперь жалостливо лопочий про трудное детство и папу-ветерана». Адвокат – мощная дама, красноречиво доказывающая, что подсудимый совершил свое злодейство под влиянием стечения роковых обстоятельств и психологического состояния, вызванного этими самыми обстоятельствами. Потом судья скороговоркой, проглатывая слова, зачитал заранее написанный приговор, и спектакль закончился. И все остались довольны. Мужичок тем, что получил условно, адвокат тем, что получил деньги, судья тем, что может сбегать похмелиться, бабули-заседатели тем, что могут рассказать очередную байку во дворе, но ну и мы тем, что насладились бесплатным представлением. Прекрасно. Только в ладоши забыли похлопать. Может, это тогда у меня цинизм стал появляться? Ведь все все понимали, все все заранее знали, но спектакль все равно играли на славу. Лучше, чем в БДТ. Я думаю, Товстоногов был бы в восторге. М да. Ладно, товарищ Ларин, кончай со своей философией выделываться. Со своей атмосферой, со средой обитания. Какое там, к чертям цинизм, не цинизм, а долбы. Хм. Ну, в общем, с тем же окончанием, извиняюсь, не удержался. Раздумывая, я по инерции стал качаться на стуле. Потом открыл сейф, достал папку и начал разбираться с материалами. Почитав немного, я отложил их в сторону и опять задумался, вспомнив разговор со Снегиревым. Из него я понял только то, что мафиозные структуры к расстрелу отношения не имеют, если, конечно, Паша в курсе дел группировки. Я достал листок и выписал всех, имеющих отношение к пропавшим деньгам. Список получился не очень большим. Станислав Игоревич, его главбух красавица Лариса, продюсер-менеджер Александр Николаевич Трофимов и убитый Осипов. Его я включил в черный список по причине его длинного языка. Мог поделиться с кем-нибудь о своей поездке. Да, еще какой-то приятель короткого тот, который попросил его сдать деньги в банк. Отлично. Если бы я был Нира Вульфом, моментально бы разобрался, кто есть кто. Но я не Нира Вульф. А поэтому, поглазев на список минут пять, я сунул его в стол и опять вернулся к материалам. Нечего людям голову морочить. Занимайся делом. Где-то час спустя, когда я изучал очередную директиву, дверь распахнулась, и в кабинет зашел уставший Рома. «Как успехи?» — спросил я. «Есть! Нашел я машину!» «Да ну!» «Повозиться пришлось, у них там бардак, но я докопался, даже с водителем поговорил». «С водителем? Зачем? Я же тебя не просил!» «А я ему ничего и не объяснял. Сказал, что не в курсе, зачем его ищут. Кажется, в связи с аварией. Попросил вечером дома быть, ждать нашего звонка». «Адрес взял его?» «Да, вот адрес, вот телефон. Афанасьев Олег». Он удивился, когда ты его нашел. «Мне показалось, что да». «А как он тебе вообще показался?» «Да никак. Парень как парень. Работяга, шофер». «Ладно, спасибо. На сегодня все. Иди к Женьке». Рома вышел из кабинета. Я переписал данные водителя в свой блокнот, затем снял трубку и набрал написанный на бумажке номер. К трубке никто не подходил. Я задумался. Плохо, конечно, что Рома засветился. Теряется элемент неожиданности. Но теперь ничего не попишешь. Сам виноват. Придется, как всегда, в лоб. Может, повезет. Я опять засел за бумаги. Время от времени я поднимал трубку телефона и набирал номер водителя. Наконец, в дату раз набрав заветное число, я услышал раздавшееся с того конца провода хмурое «Алло!» «Олег, это из милиции. Моя фамилия Ларин, из уголовного розыска. Да ничего не случилось, просто формальность». «Вы в шесть часов будете дома? Будете? Отлично. Я подъеду к вам. Надо поговорить. Да не волнуйтесь, только не уходите, чтобы мне зря времени не терять. В 6 я буду. Всего доброго». Я повесил трубку. «Ну ладно, съездим, потолкуем». Судя по голосу, он дергается, как клоун на шнурке. Значит, что-то знает или чувствует за собой. Я опять начал раскачиваться на стуле, прикидывая, о чем я буду беседовать с Афанасьевым. Покачавшись минут пять, я, мудро решив, что действовать буду по обстановке, принялся за бумаги. До пяти часов время пролетело быстро. Я сходил перекусить, побеседовал с вызванными по материалам людьми, потрепался в дежурке и, наконец, сунув под мышку пистолет, отправился к Афанасьеву. Время для своего визита я выбрал не самое удачное, потому что начался час пик, а ехать надо было через весь город. На автобусной остановке, куда я подошел, произошел занятный конфуз. Маленький львовский автобус застрял, осаждаемый желающими уехать. Первая дверь, слава богу, закрылась, а вот вторая никак не могла, из-за настырного гражданина Савойска, повисшего на ступеньках. Водитель надрывно кричал в микрофон о необходимости закрыть двери и призывал граждан потесниться, минут через пять поняв, что его призывы не найдут отклика в душе несознательных пассажиров, Он вылез через свою дверь и начал вталкивать пассажира Савоськой внутрь. То, что произошло дальше, заставило меня прыснуть со смеху. Хотя, будь я сейчас в салоне, мне было бы не до веселья. К автобусу подбежал запыхавшийся здоровенный детина, промычал «Фу, успел!» схватил водителя за плечи, затолкнул его вместе с гражданином Савоськой в дверь и еще ухитрился влезть сам. Двери, щелкнув, закрылись за его спиной, причем через стекло дверей было видно, что водитель застрял в неимоверной позе, не позволяющей даже подать голос ввиду крайнего сжатия грудной клетки. Любопытно, через сколько они поедут? Мне почему-то казалось, что еще очень не скоро. По крайней мере, в течение тех десяти минут, пока я ждал свой маршрут, автобус с места не двинулся. «Как там, интересно? Догадались пассажиры, почему такая заминка? Надо было им жестами объяснить». Находясь под впечатлением увиденного, я доехал до метро, на нем прокатился до нужной станции и в назначенное время прибыл в тот микрорайон, где жил водитель. Дом стоял в районе новостроек. Не люблю новостройки. Люди как в муравейнике, хотя по сравнению с бомжами они живут во дворцах. Разглядывая на разбитых стеклянных указателях нужный номер, я мысленно рисовал себе нашу встречу. Конечно, может где-то я был и не прав, сразу же рванув сюда. Не было никаких гарантий, что дяденька Олег не предоставил свой служебный транспорт в чьи-нибудь личные руки, не без материальной выгоды себе, естественно. А может, и сам баранку крутил. Тогда будет очень проблематично услышать от него что-нибудь такое правдиво-выразительное. Скорее всего, не помню, не знаю, не был. Но придется для начала прострелить ему левое колено, чтобы вспомнил, узнал и побыл как пел Владимир Семенович, а на происки и бредни сети есть у нас и сплетни. Наконец я отыскал дом, зашел в подъезд, улыбнулся симпатичной дамочке в дверях лифта и, поменявшись с ней местами, взлетел на пятый этаж. «Дзынь-дзынь» — пропел музыкальный звонок простенькую мелодию. Я по привычке переложил пистолет из кобуры в карман. Постояв минуту возле закрытой двери, я скромно повторил свое соло на звонке. «Еще немного, и я смогу выступать на конкурсе имени Петра Ильича Чайковского в классе игры на дверных звонках». «Ну что за люди? Ведь договаривались». «Отсюда вывод. Ну и дурак же ты, Ларин. Размечтался. Не могли бы вы, дорогой товарищ Фанасьев, в шесть часов быть дома? Ага, непременно. Только стаканы протру и скатер чистую постелю. Теперь я его, пожалуй, долго искать буду». А вдруг его того, как в детективах, замочили. Гантели по голове. Почему гантелей? Ну, может, и не гантелей, просто на ум пришло. Хотя вряд ли. Детективы, это вам не сказки, здесь чудес не бывает. Ну ладно, застоялся я что-то. Надол меня хитрый Афанасьев. Вообще знаете, чем умный опер отличается от глупого? Умный похож на Леву Гурова, а глупый на товарища Ларина. Хотя абсолютно умных людей просто не бывает. Это природа не запланирована. А что я, собственно говоря, оправдываюсь? Ну, прокололся, бывает. Обидно? Обидно. Но меня все-таки разозлили. Я зол, прям как черт, и готов теперь землю рыть, чтобы поймать эту истину, которая, как ящерица, только что ускользнула из-под моего носа. А я даже на хвост не успел ей наступить. Постояв под дермантиновыми дверьми еще пару минут, я вышел из подъезда. Домой ехать расхотелось, и я вернулся в отделение. Все, кроме дежурившего опера, уже разошлись. Я сел насквозь скрипучий стул и уставился на стену. Да, лопухнулся. Ну, хватит ныть. Лева Гуров давно бы уже объявил этого подлеца Афанасьева в розыск, а я вот не могу. Ни в местной, ни во всенародной. Не потому что не хочу. Просто по нашим демократичным правилам, чтобы объявить человека в розыск, надо представить ему обвинение». А чтобы представить ему обвинение, надо его сначала поймать, то есть объявить в розыск, в противном случае нарушение прав человека. Ничего, сказал? Вы уж там, товарищ милиционер, постарайтесь как-нибудь, чтобы, как в песне Шевчука, и овцы были сыты, и волки целы. Можно, конечно, и заочно обвинение предъявить, но делается это крайне редко, да и то только по нашумевшим преступлениям. Так что если вы, дорогие мои, приходите в милицию и просите объявить в розыск какого-нибудь Васю Петрова, обнесшего вашу квартиру, губу сильно не раскатывайте. Не объявим. Не можем. У нас не загнивающий и не развитой. У нас, я и сам не знаю что, одеяло на коверный какой-то. Такс, с розыском у нас проблематично. Что остается? Остается работа. Туда-то он должен нагрянуть, если, конечно, не заедлый прогульщик. Поживем. Увидим.